Глава 18. Получено 17 тысяч XP. Внимание, квест логового монстра успешно завершен. Награда 20 тысяч XP. Внимание, получен девятнадцатый уровень. Внимание, вор начальный класс получает девятнадцатый уровень. У огромной рыбины, чем-то напоминающей гигантского удильщика, против двух моих кроков не было шансов, поэтому бой завершился довольно быстро. «Ты как?» – спросил я чемпиона, рука которого довольно сильно пострадала, когда тварь вгрызлась в нее. «Хорошо, повелитель», – ответил Крок. «Это лишь царапина». «Ничего себе царапина! Я бы от такой раны точно коньки отбросил». «Вернемся в деревню, прикажу шаману тебя золотать, пообещал я Рурку. «Ракус, возьми тушу этого монстра», – приказал убийца чудовищ. «Принесем ее в жертву богине Селуне». Он, спрыгнув со спины гигантского манты, на которой мы все это время стояли, поплыл за тушкой убитого монстра. «Все в живучесть», — сказал я Андромеде. «О, решил стать потолще?» — усмехнулась она. «Да, и повысить немного регенерацию. Она никогда лишней не будет», — ответил я, после чего дал мысленную команду инфосети вложить свободный скиллпойнт в улучшенные рефлексы. «Еще один уровень!» Остался всего один уровень. Баракуда подняла правую руку вверх, знак, что все должны остановиться. «Что случилось?» — спросил Морш. «Не знаю, какое-то странное ощущение», — сказала она и спросила его. «Слушай, тебе в последние несколько минут спать сильнее не захотелось?» «Вроде нет», — ответил он и смерил ее обеспокоенным взглядом. «Может...» «Показалось», — задумчиво произнесла Баракуда и зевнула. «Ладно, идем дальше», — кивнула она в сторону подземелья, к которому они приближались. И отряд начал медленно двигаться дальше. Пройдя еще дальше, Баракуда резко остановилась. «А это что такое?» — произнесла она, проведя латной перчаткой по броне и оставляя на ней едва заметный чистый шлейф. Она и сама не заметила, как все ее доспехи покрылись едва заметной сиреневой пылью. «Это ловушка!» — пронеслось по голове у баракуды. «Надо сваливать!» — развернувшись к своим ребятам, обеспокоенно сказала она, но поняла, что уже поздно. Касатка и морж хоть еще и стояли на ногах, но вид у них был настолько потерянный, что было ясно, бежать они уже точно не смогут. «Черт, черт, черт!» Выругалась про себя баракуда и зевнула. Куда это мы угодили? Подумала она, и только как следует присмотревшись, увидела странную пыльцу, витающую в воздухе. Что это? удивленно произнесла баракуда и опустилась на землю. Она очень устала, и единственное, что хотела сейчас, это лечь на землю и уснуть. Нет, нельзя! Баракуда резко поднялась и, достав из ножен кинжал, Ризанула им себе по ладони. Помогло и боль немного притупила сонливость, охватившую ее. Морж, кос! позвала она ребят, но без толку. Оба валялись на земле и мирно спали. Нет, нет, нет! произнесла про себя баракуда и медленно пошла в сторону моржа. Эй, вставай, прошу, ну морж! Толкая его руками в грудь, взмолилась она но верный спутник ее не слышал. «Кос!» — закричала она, но и тот не откликнулся. «Черт, черт, черт!» Баракуда несколько раз ударила кулаками в грудь моржа, а буквально через пару секунд ее голова начала так сильно кружиться, что она даже устоять на коленях не смогла. Упав на грудь своего боевого товарища, баракуда уснула, погрузившись в лона рубиновых снов. Когда я вернулся в подземелье, сразу же понял, что в мое отсутствие здесь что-то произошло. «Повелитель! Повелитель! Повелитель!» – бежал ко мне со всех ног и кричал квартирмейстер. «Повелитель!» Он с разбега упал на одно колено и склонил голову. «Что случилось?» – удивленно спросил я. «Мы поймали людей!» – отдышавшись, произнес Шуха. «Трех вооруженных!» «Что? Людей?» «Что вы с ними сделали? Только бы они не успели их слопать. Обезоружены и связаны. Я распорядился разместить их на складе». «Отлично». «Молодцы», — похвалил я Шуху. «Пойдем посмотрим, кого в этом поймали». И в компании зеленокожего коротышки пошел в сторону склада. «Знаешь, почему-то я не удивлен» произнес я, обращаясь к Андромеде, когда увидел троицу наемников, с которыми мне уже приходилось иметь дело ранее. «Значит, это их слежку я чувствовал последнее время?» «Видимо, да», ответила искусственный интеллект. «Что будешь с ними делать?» «Пока не знаю», задумчиво ответил ей. «Поговорить вначале точно стоит», произнес я, глядя на наемников, которые спали мертвецким сном. Не думал, что грибницы рубиновых снов так скоро мне пригодятся. Надо сделать еще шаманов, чтобы засеять ими все вокруг. Так, ладно. Пока они спят, займусь более насущными проблемами. Выйдя из склада, я уже собирался было направиться к тотемной площади, как вдруг увидел приближающегося ко мне хоб-гоблина-героя. «Все сделано, повелитель», произнес Гак, и в следующее мгновение перед глазами появилось два системных сообщения. «Внимание! Серпентарий на чате успешно построен! Внимание! Тоннели гигантских землероек успешно построены!» «О, отлично!» «Ты молодец!» — похвалил я строителя. «Рад стараться!» — улыбнулся он. «Свободен!» — произнес я, и герой оставил меня в гордом одиночестве. Так, начнем, пожалуй, с тоннелей. Информацию по тоннелям гигантских землероек дал мысленную команду инфосети. Тоннели гигантских землероек, седьмой уровень. Прочность 700 из 700. Доступные действия. Устройство сети тоннелей доступны. Доступные юниты. Гигантские землеройки, 8 штук. Погонщики гигантских землероек, 2 штуки. Приблизительная скорость прокладки тоннелей – 2 км в день. Я внимательно изучил информацию о новой постройке. Получается, что при наличии 8 землероек средняя скорость прокладки тоннеля составит 2 км в день. Интересно, а если увеличить число погонщиков? Заказать шестерых погонщиков гигантских землероек. Сделал я заказ через инфосеть, а сам переключился на следующую постройку. Серпентарий на чате. Здесь все было не менее интересно. В отличие от других строений, производящих юниты, в серпентарии можно было заказать аж 4 разные змеи. Зеленая эфа – стоимость 50 единиц магической энергии. Стрикозмия стоимость 100 единиц магической энергии. Каменный удав – стоимость 300 единиц магической энергии. Императорская гигантская кобра – стоимость 600 единиц магической энергии. «Кинг, есть информация по серпентарию», — прозвучал в голове голос Андромеды. «Новые юниты будут появляться каждый раз, когда ты будешь повышать уровень тотема То есть сейчас он четвертого, юнита на выбор четыре. Будет пятого, станет пять и так далее». «Оу, интересно. А по самим юнитам никакой инфы нет?» — на всякий случай поинтересовался я. «Нет, Кинг, чего нет, того нет». «Понятно. Жаль», — произнес я и дал мысленную команду инфосети обменять часть ресурсов на магическую энергию, а затем купить всех четырех змей. «Должен же я знать, с чем имею дело». Решив и этот вопрос, прогулялся до круга крови. «Ракус, бери тушу и за мной» приказал я убийце чудовищ, и он послушно схватил рыбину и потащил ее за мной к тотему Силуны. «Кидай ее на алтарь», — приказал ему, и тот послушно исполнил приказ. «Прими мой дар, великая богиня приливов», — произнес я, и тушу огромного удильщика объял яркий синий огонь, который за несколько секунд не оставил от нее ни следа. «Количество энергии», — дал мысленную команду инфосети. «Божественная энергия. Двести девяносто восемь из трехсот». Т! я недовольно цокнул языком. Не хватило всего каких-то две энергии. «Ладно, и с этим разберемся позже. А пока пришло время будить моих соней». Я стоял и смотрел на трио наемников, которые медленно приходили в себя. И это после того, как вылил на каждого по ведру воды. «Что? Что происходит?» Первой пришла в себя девушка, и стоило ей увидеть меня, как она сразу же попыталась резко вскочить. «Но куда там?» «Советую успокоиться», — спокойным ровным голосом произнес я. «Ты...» «Да, я», — холодно ответил ей и посмотрел в ее глаза. «Зря вы начали меня выслеживать», — сказал я девушке, которая потихоньку начала понимать, в какой патовой ситуации оказался их отряд. «Я... я не...» «Оставь их в...» «Сейчас я не собираюсь вас убивать», — перебил ее в бессвязную речь. «Разумеется, при условии, что вы не решите натворить глупости и вроде попытки сбежать. Если попробуете, пеняйте на себя. Скормлю живьем». «Это понятно?» — я посмотрел наемнице в глаза. «Да», — потерянно произнесла она. «Вот и славно. Рад, что мы друг друга поняли» ответил я и, выйдя из склада, пошел в сторону Круга Крови. Оказавшись там и найдя глазами Собирателя Скальпов, окликнул его. «Р'Ахс!» – позвал я. «Иди на склад и следи за наемниками», – приказал ему. «Доверяй, как говорится, но проверяй». «Слушаюсь, повелитель», – ответил герой-убийца и пошел выполнять мой приказ, в то время как я направился на тотемную площадь в поисках жемчужного. Шамана нашел рядом с тотемом начатию. «У тебя не осталось какого-нибудь коралла или жемчужины?» — спросил ж Араса. «Да, повелитель, вот». Он залез рукой в мешочек на поясе и достал оттуда пару мелких жемчужинок. «Хотел использовать их в следующий раз», — виновато произнес он. «Все нормально. Мне просто они нужны сейчас». Ответил Лизарду и, взяв у него из рук жемчужины, пошел в сторону тотема Силуны. «Кстати, я остановился». Скоро к тебе придет подмога, поэтому продолжайте создавать грибницы рубиновых снов, не останавливаясь. Чем больше их будет вокруг селения, тем лучше. Это понятно?» «Да, повелитель», — шаман поклонился. «Отлично. Выполняй», — ответил я и поспешил к тотему богини приливов. Стоило мне оказаться рядом с ним, как я тут же закинул обе жемчужины в синее пламя, отчего оно устремилось высоко к небу. «Давно не виделись», — поприветствовала меня девушка-подросток, которая появилась на одной из горизонтальных перекладин тотема. Свесив с нее ноги, она с интересом взирала на меня сверху и улыбалась. «Приветствую, богиня». Я опустился на одно колено и склонил голову. «Я искренне рада, что ты про меня не забываешь». Улыбка на ее лице стала еще шире. «Так как я щедрая богиня, то прими от меня дар» радостно произнесла она, и в чаше появилось какое-то странное растение, светящееся голубым ровным светом, от которого так и фанило магией. «Благодарю», — ответил я Силуне, не сводя глаз с ее дара. «Увидимся», — ответила она, и спустя мгновение исчезла. Я поднялся и подошел к растению. Оно на самом деле оказалось водорослью, которую инфосеть идентифицировала как неизвестно. Ну, вряд ли это что-то плохое, подумал я и, взяв Дарси Луны в руки, положил в рот, разжевал и проглотил. Внимание! Получено 60 тысяч XP. Тут же появилось сообщение перед моими глазами. А за ним и другие. Внимание! Получен 20 уровень. Внимание! Вор, начальный класс, получает 20 уровень. Внимание! Адепт рубиновой змеи, дополнительный класс, получает 7 уровень. «Внимание! Получен доступ к трем продвинутым классам. Жало Виверны, Хранитель Тишины, Коготь Василиска. Желаете сделать выбор прямо сейчас? Да? Нет?» «Нет», — ответил инфосети, озадаченно глядя на обилие системных сообщений перед глазами. «Вот это повезло!» — радостно подумал я и бегом бросился в крепость. Сердце подземелья тоже должно было получить уровень, и теперь вариантов, что делать с магической энергией, превеликое множество. Эх, и разойдусь я сейчас!